Глава 71 первая. Анфлога. Староанглийский. Птица-одиночка. Ручей оказался куда более тёплым и быстрым, чем ожидала Церера. А вода держала её так, будто была очень солёной. Хотя она заподозрила, что к этому явно имел какое-то отношение дух всех ручьёв, предохраняющий её как от холода, так и от полного погружения. Она плыла на спине когда они проносились сквозь такие узкие расселины, что на её и без того ободранных плечах появились новые ссадины и под столь низкими каменными сводами, что порой её нос был всего лишь в дюйме от того, чтобы с него содрала кожу. Но даже в таких случаях Церера не боялась. Глухое погромыхивание становилось всё слабее и слабее, а вода всё теплее и теплее, так что её уже начинало клонить в сон. И она поняла, как этот человек, затерявшийся на морских просторах, может поддаться соблазну утонуть. Наконец, они выскочили в ночную тьму, и дух всех ручьёв завёл её отдохнуть в маленькую каменистую заводь. Теперь, когда Церера выбралась из воды, её начала бить дрожь. «А вам нужно побыть в тепле, пока я не приведу помощь», озабоченно произнёс дух всех ручьёв. «Соберите пока дровишек для костра!» Берег реки был усыпан сухими ветками, а также прутиками поменьше для растопки. Церера сложила последнюю в кучку и построила вокруг них пирамидку из веток, но тут задумалась, чем бы её поджечь. Когда они с родителями выбирались на природу, она не раз пыталась добыть огонь трением, причём всякий раз безуспешно. А однажды видела, как её отец во время одного из своих регулярных экспериментов в духе «назад к истокам» потратил всё более разочаровывающие 30 минут на возню с длинной палочкой и плоской деревяшкой, прежде чем отказаться от этой затеи как от пустой траты времени и вместо этого воспользоваться зажигалкой. Увы, но зажигалки у Церера не имелось. Не было и сил попытаться добыть огонь трением, А поскольку дух всех ручьёв временно оставил её, спросить совета было не у кого. И тут появились светлячки, по-видимому, мобилизованные её присутствием. И пока они танцевали в воздухе вокруг неё, растопка загорелась сама собой. Церера подбросила ещё веток и вскоре уже сидела перед ровным пламенем. Но уставившись на него, вновь стала свидетельницей предсмертных мук Калио, и увидела, как хрупкое тело Дриады поглотил огонь. Церера провела пальцами по месту укуса. Запястье больше не болело и даже не чесалось. Она не знала, что побудила Калио поступить таким образом, знала лишь, что последней из Дриад не стало, и её переполняло горе. В конец, измученная, Церера свернулась калачиком у огня, и её сморил сон. Одноглазый грач проследил, как поток уносит девочку в безопасное место, а потом вернулся в комнату с песочными часами, где опустился рядом с черепом мальчика, спрятал голову под крыло и даже не пошевелился, заслышав приближающиеся женские шаги. Голос мальчика окликнул его, Холодок коснулся его перьев, и сердце его остановилось. Но к тому времени грач снова был с тем, кого любил.